Дары волхвов Один доллар восемьдесят семь центов. Это было всё. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждый из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником,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 надо да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто приносит и принимает дары, истинно мудры, лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.